Глава 1. В любом большом городе есть своя тайная жизнь. Княжинск не исключение. Помимо людей, в городе обитали колдуны, оборотни, вампиры, несколько видов сложной нечисти и даже такая экзотика, как дракон. Старый, но еще бодрый. Днем все они успешно притворялись мирными жителями, а по ночам собирались решать свои дела на длинной пешеходной улице под названием «Ведьмин тракт». Название было историческое. По слухам, раньше по этой улице ведьм вели костру, а теперь они торговали на ней травяными сборами, амулетами и любестоками. Впрочем, торговали не только ведьмы. Были тут и лавки оборотней, и пункт переливания крови для вампиров, и парочка ресторанчиков для магов, и даже круглосуточный открытый бассейн для русалок. Улица была длинной, тянулась через весь город от престижного загородного поселка Серый Лог до не менее престижного района стеклянных высоток Белые Россы. В поселке жили оборотни, в стекляшках вампиры, центр отдали на откуп людям, чтобы немного разделить враждующие кланы, а два других угла превратились в сборную солянку тех, кому не хватало численности, чтобы захватить целый квартал. Вот в таком районе и жила Дарья потомственная ведьма ночью, обычная офисная служащая днем. Работать она предпочитала с людьми: хлопот меньше, бонусов больше, но два года назад маменька окончательно вызверилась на ленивую дочь и выставила ее из семейного гнезда, объявив, что ей нужна свободная комната для лабораторий. Дарья фыркнула, ушла с чемоданом на колесиках и фамилияром на плече, переночевала у подруги, а потом долго-долго искала квартиру, куда пускали бы с животным и разрешением на магические действия в пределах допустимых норм. Помыкавшись, побронившись с хозяйками, такими же ведьмами науськанными матушкой, Дарья наконец решилась взять ипотеку. Но изучив рынок недвижимости, сравнив зарплату и перспективы, вынуждена была признать, работая на людей, она никогда не заработает на необходимую ведьме площадь. Пришлось навести марафет, припрятать в сумочку полдюжины флаконов с зельями и топать на поклон к давней матушкиной заклятой конкурентке. Ванесса Чищебная, дочку Ираиды Грозовой, приняла на удивление спокойно. Фыркнула, конечно, и на ласковые словечки вроде «идиотка», «какой дар в лужу сливаешь» и прочее не скупилась, но работу дала и с оплатой не обманула. Да еще посоветовала присмотреться к дому на окраине, Мол, район застраивается быстро, ведьми не опасен, а площадь хорошая и защищенная. Вот так Дарья и стала владелицей квартирки в этом отдельно стоящем охраняемом здании. Первый месяц после приобретения жилья прошел в хлопотах. Квартиру ей повезло купить с готовым ремонтом и даже со встроенной техникой. Можно сказать, повезло. А может, ее личная удача сыграла роль. Дом не пользовался популярностью из-за соседства с неблагополучным людским районом. Один из стихийных магов купил просторную квартиру на этапе котлована, дождался постройки дома, сделал ремонт, закупил технику, а потом женился на травнице и уехал вместе с ней в тайгу кормить комаров. Квартиру продал со всем содержимым, хоть просил дороже, чем остальные владельцы квартир в этом же доме. Риэлтор, которого посоветовала все та же Ванесса, сначала провел юнную ведьму по частным домам, требующим вложения денег и сил. Потом по человеческим квартирам, довольно опрятным с первого взгляда, но для ведьмы фонящих гадким серым налетом недавней смерти или даже кислотной плесенью безумия. Чистить фон пришлось бы долго, а потом еще и периодически повторять чистку. Много людей вокруг, много эмоций. Тонкие магические настройки быстро слетают в таком фоновом шуме. И уже изможденную всем этим дарью хитрый молодой человек с искусственно взбитой челкой привел в этот дом. Невысокий всего четыре этажа сложенный с учетом пожеланий тех кто живет в ночи отделенный от прочего мира полосой стриженного кустарника газоном и клумбами он несомненно заслуживал внимания когда риэлтор свернул к двери на первом этаже явно носящие следы проживания оборотня даша не выдержала игорь владимирович возопила она мысленно запуская хитрецу за шиворот пригоршню лягушек давайте вы сразу покажете мне то что хотели показать, «Не надо звериных нор, пещер, пьющих кровь и аквариумов для русалок». Юноша преувеличенно вздохнул, но повел девушку на третий этаж в очаровательную двухуровневую квартиру с балконом, чуланом и мебелью. «Прошу заметить, квартира полностью экранирована на уровне арматуры», вещал Игорь Владимирович, распахивая тяжелую дверь. Защита от фирмы Барс, дверь с нишами для охранных амулетов, посеребренная решетка для экстренной защиты и несколько вариантов эвакуации. Пока риэлтор разливался соловьем, ведьма осторожно вошла и потянула носом. Квартира пахла... правильно. Чуть-чуть штукатуркой и обойным клеем, чуть-чуть лакированным деревом. Дарья и не заметила, как начала прикидывать, как удобно будет держать ступу на балконе сад нужных трав на лоджии и фамильяра в уютном уголке гостиной. В общем, риэлтор своего добился. Ведьма оформила ипотеку и приобрела квартиру в самое короткое время. А чтобы платить за такую удобную и качественную жилплощадь, хватало любые подработки и шабашки. Вот на такой шабашке конкурентка и влепила ей вслед косой взгляд. Вообще, Даша к своей собственности относилась бережно и машина была защищена и амулетами, и наговорами, но на всякую хитрую ведьму найдется более ловкая, умелая и удачливая. Придется теперь вызывать эвакуатор из спецмастерской. Цены там, конечно... Но проклятие вычистят и технику наладят. А если сделать ничего нельзя, правильно утилизируют машину, чтобы она не нанесла вреда окружающим. «Останешься, стая будет бродить до рассвета». Усталый голос ведьмы скользнул в пустоту. Однако оборотень услышал, развернулся, смерил ведьму взглядом и внезапно спросил. «Чаем угостишь? Трясет!» Дарья провела гостя в квартиру, внимательно поглядывая на якобы декоративные украшения на полочке в прихожей. Семь разноцветных камней не среагировали, значит, дурных мыслей и намерений по отношению к хозяйке жилища у зверя нет. А вот стоящая в уголке хитрая рогулька упала. "Стой", скомандовала девушка, берясь за декоративный веничек, украшенный лентами, шнурочками и веточками рябины. Блондин замер и стоял терпеливо, не задавая вопросов, пока его старательно обметали пучком прутьев с головы до пят. "Где ж ты столько гадости нацеплял?" риторически вопросила ведьма и попросила приоткрывая дверь ванной. "Руки сразу вымой и умойся зелёным мылом. Я пока чай заварю". «Мяту тебе можно?» «Можно!» Скупо обронил оборотень, но теперь Даша видела, что это не высокомерие, а усталость. Она бросила рюкзачок и куртку в коридоре, тщательно обмила веником себя и символически погрела руки над огоньком из соли. Потом прошла на кухню, вымыла руки с травяным мылом и солью, да еще и протёрла полынной настойкой, отгоняющей зло. «Полную чистку сделает позже» а пока надо помочь случайному знакомому. Ему явно нехорошо, но оборотни порой странно реагируют на ведьмовские зелья, а значит только натуральные и травные ингредиенты, никакой магии. Чем порадует чайный шкаф? Травы для ежедневного употребления стояли у Дарьи в легком берестяном сундучке, накинул два ремешка и прихватил наборчик с собой куда надо, внутри никаких склянок. Вместо них легкие и удобные жестяные банки с плотными крышками. Так-так, мята, лимон, душица, черный перец. Надо прогреть оборотня изнутри и подопнуть иммунитет. Тот холод, который она ощутила, он опасен для живых, а значит имбирь, корица, гвоздика, девясил, листья рябины. Набив термопод травами, современная ведьма залила их кипятком, помешала палочкой, добавила пару ложек меда чтобы смягчить горечь и жжение. а когда мужчина вошел в кухню спросила: Чай с молоком и с маслом можно не удивился вопросу оборотень. Даша не поморщилась у каждого вида ночных обитателей княженска свои вкусы кому-то для восстановления сил нужна кружечка теплой крови кому-то девица легкого поведения, а оборотни спасались сытной обильной животной пищей с маслом, так с маслом. Ведьма быстро взболтала суспензию из сливочного масла, крепкой заварки и травяного отвара, налила пол-литровую кружку, подвинула солонку и корзинку с овсяным печеньем. Волк или кот благодарно склонил голову, попробовал варево, присолил и выпил в три глотка. Потом сполз на пол, превратился в громадного белого тигра и захрапел. «Да, все-таки кот», – вздохнула Дарья. Зверь умудрился занять практически всю ее кухню. Почесав макушку, задумалась, как через него перебираться-то? А что, если проснется и решит, что ему обед подогнали? Поняв, что сама не справится, Даша шепотом призвала фамильяра. Вообще, молодая ведьма, не имеющая прозвища, редко обладает фамильяром. Магического зверя нужно ощутить, отыскать, вырастить. На это уходит немало времени и сил. И тут у родовых ведьм есть преимущество. Им в этот непростой период помогает семья, понимающая важность магического помощника. В коридоре раздался топот, и в дверях кухни появился сонный и недовольный еж. Он фыркнул на тигра, провел колючим бочком по лапе, и кошак подвинулся, освобождая ведьме путь. «Спасибо, Феня!» Первым делом Даша взяла с полочки кусок заговоренного мела. Тигр – киса крупная, что если решит потянуться или когти поточить? нет уж, ее мебель из массива белого дуба слишком ей дорога. Шопотом проговаривая заклинание, девушка ввела гостя мелом и, укрепив защиту, занялась своими делами. Кружку в посудомойку, крошки смахнуть со стола, термопод поставить рядом с масленкой, проснется котик, лечение придется повторить. Но спать будет долго, если оборотень спонтанно сменил ипостась, значит сил не осталось совсем. Получчив тычок мокрым носом, Ведьма плюхнула в мисочку с надписью «Феня» мясного фарша с мучными червями и благополучно выбралась с кухни. Вот теперь можно и собой заняться. Мечтая о горячем душе и парочке косметических масок, девушка зашла в ванную и замерла. Тут отчетливо пахло кровью. Срезанный когтем бинт нашелся в мусорном ведре. Ведьма принюхалась и поморщилась. Кровь пахла плохо. И голубые густки слизи на краю ванны говорили о том, что тигр вляпался в нехорошую ловушку. Как он вообще дошел до дома своими ногами, да еще и ее донес. Силен, но дурак. Мыло взял черное, косметическое, а надо было зеленым, травяным промывать раны. Придется его лечить. Вздохнув, Дарья тихонечко стукнула по трубе. «Нафаня, вылезай! Ты что ли котику помог?» Смущённый домовой выбрался из корзинки с чистыми полотенцами. «Я, хозяюшка, не серчай!» «Да я не сержусь, но мог бы сказать. Я устала, хотела ванну принять, а тут это...» «Я сей секунд всё уберу!» Заверил ведьму, повеселевший домовой. «Ты пока за чистым бельишком сходи, а я уже приготовлю!» Пока Даша снимала в спальне водолазку и джинсы, выбирала приличный закрытый комплект домашней одежды, на Нафаня действительно все отмыл, насыпал в ванну соли с лавандой и можжевельником и даже на стоечке капнул. «Можжевельник?» – потянула носом ведьма. «Неужели тигр с мертвыми сражался?» «В слизи трупный яд точно был!» – смешно поежился домовой. «Так что лучше подстраховаться и почистить все, что он касался!» «Точно!» – девушка окунулась головой в теплую воду, шепча наговор. Потом плеснула на макушку из ковша, запаренной накануне травки. Вот ведь не зря запасла. Думала, просто работа будет хлопотная, а тут... Серая пена, шипя, потекла в воду. Пришлось сливать в ванну и снова повторять омовение. Только на восьмой раз вода стекла бесшумно и почти прозрачная. Дарья только головой покачала. Она была, конечно, молодой ведьмой, но их род занимался защитным ведовством уже много столетий поэтому некоторые знания передавались от матери к дочери, еще часть через фамильные гримуары, а совсем малая, но самая важная часть через кровь. Ведьма из сильного клана некоторые вещи просто знала. Смыв все пойманное за долгий трудовой день и насыщенный вечер, Даша полежала в теплой воде, а потом занялась обычными женскими делами – помыть волосы, лицо, тело. Нанести маску, втереть крем, все убрать, сполоснуть, закрыть и наконец облачиться в скромную трикотажную пижамку с оленями. Да, это был весомый намек от мамы на бывшего, но пижама Дарье нравилась, и вообще. Завернув волосы в полотенце, девушка зевая двинулась в спальню. Нафаня, запиши: завтра нужно машину в сервис отогнать, одежду, в которой я сегодня ходила, в семи постирать, и если наш гость проснётся, меня разбудить. «Записал!» – отозвался домовой. Ведьма зашла в спальню и рухнула на кровать. Какое счастье, что завтра выходной, и можно спать до самого обеда, восстанавливая потраченные силы.